«Иман Кальби. Она моя». Книга первая. Все изложенные в романе события и персонажи вымышлены. Любое совпадение с реальностью случайно. Московская область. Январь 2033 года. «Влада, расскажите мне о своей жизни в Дамаске». Мягким голосом спросила доктор Анна Петровна,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 «Ну, как-то мы с вами должны скоротать ещё час нашего сеанса. Понимаете, это моя работа. Я просто так не смогу вас взять и отпустить». Влада лишь усмехнулась, показывая, что ей наплевать на работу доктора и что там о ней подумают, как о специалисте. «Сигарету», — произнесла она вкратчиво, не отрываясь от часов. «В вашем положении нельзя», — попыталась было возразить доктор, но, встретив обжигающий взгляд пациентки, решила сделать исключение. Как бы ни было, ей платит совсем за другое, задача была поставлена чётко, выудить как можно больше полезной информации. А продвинуться на этом пути столь именитому и известному в узких кругах специалисту так и не удалось ни на йоту. Не хватало ещё, чтобы из-за этой взбалмошной девчонки, наломавшей столько дров, она рисковала своей репутацией. Была не была. Молча протянула ей желаемое с зажигалкой. Девушка затянулась, смачно выдохнула и всё-таки начала своё повествование. Доктор торжествующе заёрзла на стуле и незаметно включила диктофон, притворившийся ручкой. «Бездарность». «Простите?» — переспросила Анна Петровна, не понимая, о чём она. «Полная бездарь. Вот кем я была». Доктор молчала, в такие минуты лучше не встревать. «Бездарь» которой повезло. Влада встала и подошла к окну. Яркие репортажи, сенсации, ёмкие сюжеты и глубокие аналитические статьи. Всё это было не про меня. Не получалось, не было ни опыта, ни таланта. А хотелось славы, как всем тем, кто снимал, писал, не боялся лезть под пули и находить в войне не смерть, а известность. Снова затяжка. Я завидовала. Быть в Сирии не изобретать себе способ туда попасть, а приехать на всё готовое и так и прозебать в безизвестности. Вот чем я занималась, пока не встретил его. Их